Глава 5. Милитари. Сплошные нервы. Картавый Крот поднялся с земли и сверившись с картой в налодоньке, махнул рукой, указывая направление. Нам туда, а мы газови не на бак пойдём. Нет, мы нашли один объект на севере складов. Портной остался на месте, а мне надо было на кордон. А труп с ПД Апортно находится на юге локации. Значит, либо его взяли в плен прямо там, либо преследовали до этого места. Он отправил месседж с подстанции в деревне. Значит, верно второе предположение. Надеюсь, он ещё жив. Мы сейчас обойдём деревню Кровососов, выйдем к объекту и на месте оценим ситуацию. Там и заночуем. Пошли. С люка где-то в зоне. Полянка, окружённая искорёженным излучением зоны деревьями и заросшими местной радиоактивной разновидностью мха валунами, была условно уютной. Фигура человека, сидящего на стволе поваленного дерева, излучала умиротворённое спокойствие, такое ощущение, что грибник, полдня бродивший по лесу, присел отдохнуть. Привычно охватив окружающее пространство вторым зрением, Я не нашёл ничего опасного, вообще никакой живности поблизости, иначе в сумеречном поле отразились бы и монации живых существ. Поле бурлило аномальной энергией, собираясь в сгустки и уплотнения там, где были аномалии. Только далеко справа на самом пределе ощущений я обнаружил двух псевдособак, но потоки деятельности их мозга были вялыми и глухими. Мутанты спали. Фигура на поляне не локацировалась вообще. В расцвеченных искрами и нитями аномальных потоках на месте человека наблюдалась тёмная, почти нейтрально-серая клякса, а человеческий организм должен пылать разноцветным клубком мыслей и эмоций. Ну, долго ты там будешь стоять и меня гипнотизировать? Дару прожёшь. Лэрс обернулся и лукаво глянул на меня. «Подсаживайся к нашему столику». Он махнул рукой, указывая на замшелые камни, разбросанные по поляне. «Спасибо, я постою». Перемахнув через валежник, я примастился на комель дерева в двух шагах от учителя. «Ну, рассказывай, чем занимался». «Да так, в общем, ничем, просто по зоне бродил». «Ага, ничем. Так я тебе и поверил». «А заплыв монолитовцев на перегонки по пруду охладителю...» «Не слышал о таком?» «Нет, конечно», — радостно отбрехался я. «Заплыв устроили мы с джинном. Мой монолитовец победил, и мне достался редкий арт «Малахитовый жук». «А бой снорков с псевдо-собаками на радаре в лесу возле научного вертолета...» «Тоже ничего не знаешь». «Наверное, не поделили чего-то», — буркнул я. Победа была на стороне псевдособак джина, и мне пришлось 2 недели на коленках перепахивать местность на генераторах, чтобы найти туманное кольцо по заказу прокажника джина. А что за массовые купания замбарей на озере Янтарь? Чешую туда рекашетом забросила. Что я ноги мочить буду-то? Сосальщики так там и водятся. Ага, косяками ходят. Я замбака в воду, а не толпой на него. Оживившись, я принялся в красках описывать события. Пришлось прибегнуть к военной хитрости. Чтоб 10 зомбиков в толпой я в воду загнал. Пока они с сосальщиками воевали, я двоих с той стороны озера в плайв пустил. Вот они и выловили чешую. Ясно. В общем, не скучно тебе было. Ага. Понятно. Значит, ты полон сил и заняться тебе нечем. Как это нечем? Учуев подвох, сразу стартанул я. Вон на Милитаре на северной дороге опять контролёр безобразничает. Химера в рыжем лесу четверых котят привела. Надо помочь многодетной маме. Ей тяжело такую ораву прокормить. У них всегда 2-3 котёнка было, а тут сразу 4. А у неё огни стрел на весь бог. Монолитовцы постарались. Они чего было натравливать химеру на укреплённый форпост? А что они злые дни артов пожалели? Мне всего-то 10 ночных звёзд надо было, реакцию одну проверить. И как? Нашёл у них арты? Не, не было у них звёзд. Так, шелуха одна. А что тогда травил? А у них сундук окаранированный. Я не разобрал, что там. У старшего спросил про арты, он меня послал и сказал, что единственная звезда, которую ему для меня не жалко это звезда в лоб от пули. А Химера случайно мимо шла. Услышала слова нигодяя, возмутилась и наказала обидчика за речь его бесстыжей. Я уговаривал её не наказывать строго болезного. Ну ты же знаешь этих мутантов, как вобьют чего себе в голову, никак не отговоришь. Ага, сама бросилась. Да, я с невинными глазами уставился на учителя. И на всё у тебя отмазки есть. Да? Тогда слушай сюда. На севере Милитари сталкеры раскопали аварийный выход из какой-то лабы. Их щеманули греховцы. Пикет Свободы, дислоцировавшийся неподалёку на хуторе, услышав шум, выдвинулись на разведку и тоже попали под раздачу. Со стороны радара в спешном порядке в сторону разборок сейчас движется отряд монолитовцев. Ого, нехилая заваруха. Что-то важное сталки нарыли. Где-то, говоришь, вход нашли. Лэрс назвал координаты. «Так там же...» Я замолчал, вспоминая расположение режимных объектов, перечисленных на жестком диске, который в прошлом году приволок из подземной лабы Х-9 под болотами, кабан. «Что там?» заинтересованно спросил Лэрс. «Не, точно не помню, какое-то оборудование разрабатывали. Вот сходи и глянь, из-за чего сыр-бор. На пустом месте ничего не бывает, к леснику заглянешь». Может, чего подскажет? Заодно и химеру проведаешь, и контролера приструнишь. Блин, вот как ты все до кучи лепить умеешь? Ладно, схожу, гляну. Уж сходи, глянь». Картавый. Выверт и Грави, лежащие сейчас в экранированном контейнере в моем рюкзаке, поднимали настроение своим присутствием. Выверт я нашел сам, а Грави увидел крот и показал на него пальцем. Я поднял арт и протянул его диггеру. Оставь себе, крот махнул рукой. Я всё равно контейнер не взял. Шпа шиба. Я затолкал арт в ячейку и зафиксировал крышку. Куда дальше? Вон там за бугром проходит дорога, и недалеко хутор. На нём перекусим и через часик на месте будем. Авто за хуток. Да просто хата на отшибе и сарай большой возле неё. Это не там, ггех, свободу пошмолял. Блин, Крот остановился. «Точно. Бобсон же говорил. Значит, по кустам аккуратно подойдем. Если что не так, придется круголя обходить. Давай на цирлах». «Ну, в то там?» — нетерпеливо спросил я у крота, обозревающего хутор в бинокль с верхушки валуна на склоне. «Да вроде норма. Два сталка у костра сидят». «Ггех?» «Нет. Этих уродов я хорошо знаю. И не свободные. У тех экипировка другая». «Так в то...» Идём или на Булыгане ечь будем? Хрен его знает. Тревожно мне что-то. Походу грешники свалили. Свободовцев не видать. Может приходили, потоптались и ушли. Давай аккуратней за сарая зайдём, послушаем, о чём сталки говорят. Если свободные уже были, останемся. Нет уйдём. Не охота мне с ними пересекаться. Пошли. Пожухлая трава прекрасно глушила шаги, и мы незаметно подобрались почти к самому углу сарая. но разобрать, о чем говорят двое сталкеров, не могли. Говорили они тихо. Вот один, видимо, о чем-то спросил, второй что-то пробубнил в ответ. В тон ж кажал. Переспросил я стоящего впереди крота и оперся рукой о шершавые бревна стены сарая. Рука медленно погрузилась в древесину до запястья и застряла там, словно в застывшем бетоне. Я с силы рванул руку к себе, но она прочно сидела в деревянной с виду стене, К год, я застрял. Трагическим шёпотом пожаловался я Диггеру. Он что-то невнятно буркнул в ответ. "В что ты гологишь?" переспросил я. Крот повернулся ко мне, и я, увидев его лицо, рванулся так, что чуть не вырвал застрявшую руку вместе с куском стены. Подбородка Диггера потёк вниз, как восковая свеча, вытягиваясь и застывая сосульками. Верхняя губа претерпела ту же метаморфозу. Нос провалился вовнутрь лица, и на его месте зияли две дыры. Кожа над остатками носа пошла складками, раздвигая слезящиеся глаза дальше к вискам. Череп распух и навис над остатками бровей. Кожа пошла синеватыми пятнами и начала шелушиться. Кровосос растопырил щупальца, оголив ротовое отверстие с маленькими острыми зубками и громко завопил мне в лицо. Брызги слюны мутанта заляпали мне глаза. Я ещё сильнее задёргал застрявшей рукой. Второй шаря в поисках автомата и не найдя его, руку в стене закололо тоненькими иголочками, как бывает, когда проходит онемение конечности. Мельком глянул на неё, и содержимое мочевого пузыря потекло по ногам. Моя рука застряла не в стене, Её держала в пасти здоровенное существо размером со среднего медведя, но строением напоминающее крупную мускулистую рысь. Чудовище повернуло ко мне вторую голову, которой оно до этого смотрело куда-то в сторону, и оскалило пасть в ехидной хмылке. Я уже ни на что не надеясь, вяло дёрнул прикушенную руку к себе. Химера сжала мощные челюсти, и я по инерции упал на спину. Кисть руки осталась в пасти мутанта, из предплечья отгрызенного сразу за запястьем торчали осколки костей и толчками брызгало крови из перекушенных артерий. Инстинктивно прижав здоровой рукой культьюк к животу, я истошно заорал. Химера захрустела косточками, пережёвывая мою кисть. Кровосос зашевелил щупальцами, принюхиваясь к запаху свежей крови. Но на него глухо рыкнула вторая голова химеры, и прямоходящий мутант Зые лозил, отступая назад. Удовлетворившись результатом, химера плавным движением перетекла ближе ко мне и потянула воздух обеими носами. В желудке у неё заурчало. Видимо, моя кисть только разожгла аппетит мутанта. Культя, прижатая к животу, сильно кровила, и костюм насквозь промок, пропитавшись до самого живота. Чудовище наклонило одну голову и принялось слизывать кровь с материи, а вторая морда впилась взглядом в мои глаза. Горло сжалось, и как я ни пытался крикнуть, смог выдавить только сиплый хрип. Мутант потянулся мордой ко моему лицу и большим шершавым языком слюняво облизал щеку. Только бы сразу придушило, не мучило, пронеслась отстранённая мысль в голове. От потери крови перед глазами всё плыло и в ушах шумело. Я обречённо закрыл глаза. Химера снова облизала моё лицо, видимо, примиряясь, как начать есть. В ноздри резко ударил запах спирта. Ого, шевельнулась нелепая мысль. А химера бухая вон как свижаком прёт. Охренеть, мутанты уже бухать начали. Кому сказать, не поверят. А кому скажешь, сожрёт меня зверь и всё. Мутант чем-то твердым уперся в мои губы и надавил, разжимая сцепленные зубы. В горло хлынула обжигающая жидкость, и я подорвался, кашляя и отплевываясь. Перепугано заозирался по сторонам. Возле меня горел костер и сидел, наклонившись ко мне, крот с флягой в руке. Живой и такой же, как всегда, совсем не похожий на кровососа. Жидкость во рту оказалась спиртом. Я схватился правой рукой за культю левой. Левая кисть была на месте. Я зачарованно уставился на нее, сгибая и разгибая пальцы. — Как ты? — спросил крот. — Ожил, болезный. — поинтересовался еще один голос. — Че руку разглядываешь? Привидел из чего? Я повернулся на голос. С той стороны костра сидел сталкер в длинном болотного цвета пыльнике и весело скалил зубы. — Да и к это... Забормотал я. «Химега мне гуку отгызла и сожгать пыталась, а он в коговососа погевгатился». Я кивнул на крота. «Химера она такая, дашь ей палец, а она всю руку оттяпать норовит», хохотнул сталкер. «А крот тот еще жук, он в кого только не превращается, когда думает, что его никто не видит». Я непонимающе уставился на крота. «Контролер нас цепанул», пояснил Диггер. Если бы не тёмный хананам контгалёк, ага, вон он валяется. Кроткий в ком головы указал в сторону сарая и коряша его с ним. Приглядевшись, я действительно увидел три трупа у стены сарая. Двое с перекошенными застывшими лицами, зомби, и третий с раздутой шишкообразной головой и мелкими чертами лица. Контролёр Он на живца наславил. Зомбаков у костра посадил, типа сталкеры отдыхают. А я дурак старый повёлся. Не могут два сталкера в зоне рядышком у костра сидеть. Они друг напротив друга сядут, чтобы сектора сечь. Не мог контролёр так их посадить. Ты бы в бинокль разглядел лицо зомби напротив, отозвался сталкер. Он вас издалеку чуял, и для вас же этот концерт разыграл. И замечу, не безуспешно. Если бы я на полчаса позже подошёл, добил бы вас зомбарий, чтобы не мучились. А шемты его убил, спросил я сталкер обрызгливо, рассматривая одного из самых опасных мутантов зоны. А шею свернул. Сталкер лениво потянулся. Молодой он и глупый, и жаднючий к тому же. Я ему предложил свалить по-хорошему, так нет же, зарычался. Хотел вас с собой забрать, но и пришлось приструнить. «Как это же Дуфыл? Он же Кантгалек!» «И что?» — непонимающе посмотрел на меня Сталкер. «Он же тебя под Кантголь, Долфин, был взять!» «Меня?» — удивился Сталкер. «С чего бы это?» «Пусть бы попробовал, я бы ему башку открутил на месте!» «Ты это и ж делал!» «Да? Ну, так уж вышло!» — притворно расстроился Сталкер. «Картавый, он темный, он не такой, как мы!» — попытался объяснить Диггер. Его контролер не может взять. «Темный?» — вспомнил я страшилку из сталкерских баек. «Это, Катогой, а моя водичка тебе зачем?» «Да», — обрадовался сталкер. «Кстати, а тебе моя водичка зачем?» «Так это... как?» — растерялся я. «Опа!» — насторожился темный. «У нас гости. Свободные, если не ошибаюсь. У тебя крот терки с ними вроде были». «Были и есть», — хмуро ответил Диггер. Валить отсюда надо, далеко они. Да ладно, не понтуйся, при мне не тронут. Сядь, не мельтеши. И что там с чаем, настоялся? Крот подсел к костру и палочкой приподнял крышку стоящего на кирпиче у костра алюминиевого чайника. Вся фигура диггера выдавала внутреннее напряжение. Да, готов. Наливай. Тёмный выудил из кармана кружку. Сидеть, руки на виду. Раздался за спиной тёмного властный голос. Из-за забора появились четверо сталкеров в зелёных костюмах с направленными на нас автоматами. Ещё двое появились в проходе между домом и сараем. Мы замерли с кружками в руках, не делая лишних движений. Даже тёмный аккуратно поставив на землю кружку с чаем, широко развёл в стороны руки, словно хотел сидя сделать ласточку. Кого я вижу? Это же крот, собственной персоной. Вот так встреча. Обладатель властного голоса выступил вперёд, пока остальные пятеро брали нас в кольцо. А со мной здороваться не надо, поинтересовался тёмный. Буду я с каждым, начал было старший отряда, поворачиваясь на звук голоса и запнулся на полуслове. Тёмный, свободный, передразнил сталкер. Злюка, рад тебя видеть. Симметрично, Макс, как бедро. Нармуль ходить можно. О, а ты откуда знаешь? Макс. Ну да, я ж забыл. Ты же тёмный. Падай к костру. Чайкус нами погоняй. Лесник травы собирал, и Орлов своих завел. Они такого чая сто пудов не пробовали. Лесника чай, говоришь? Попьём, конечно. Макс присел возле злюки, злобно зыркнув на крота. Чирик на чердак дома, лапать на сарай, смотреть по секторам. Остальные вольно, чайку попьём. А то эта сырость постоянная уже в печёнках сидит. Чай был действительно классным. Букет сбора трав приятно щекотал рецепторы и оставлял приятное послевкусие. И на организм он влиял самым положительным образом. Усталость и постоянное напряжение растворялись и куда-то уходили. Вместо них в организм вливалась бодрость. Хотелось бегать, прыгать, смеяться. У грумые лица свободовцев разгладились, послышались смешки и подколы. Макс, как чай? Здорово, бодрит как после хорошей травы, только без глюков. Слушай, тёмный, а у лесника такого чайку купить или на что-нибудь выменять можно? Ну, хотя бы мешок. Ага, чтобы твои орлы его скурили. Я сам выклюнчил чуток. Злюка достал салафановые пакеты из кармана плаща. Но с тобой, Макс, поделюсь. Кстати, что у вас за тёрки с коротом? А то ты его взглядом так прожигаешь, что жар до меня докатывается. Да было дело. Сталкер один самолёт, может, знаешь такого? Новый рецепт варки арта открыл. Здесь на милитари варил и с Крягино продажу приносил. Арт очень хороший, но и дорогой, конечно. Сколько скряга просил самолёта продать рецепт, тот ни в какую. А месяца 3 назад самолёт на кровососа нарвался, но тот его и высосал. Как только месседж о смерти сталкера через сеть прошёл, скряга сразу к Лукашу. Мол, самолёт гробанулся, а рецепт не бось в ПДА остался. Лукаш и разослал отряды найти трупы ПДА принести. Примерное место, где самолёт мог быть, вскряга сказал. «Самолет с юга на базу приходил. Один из отрядов нашел-таки труп сталкера, но пока от слепышей отстреливался, Крот самолета обшмонал и КПК снял. Бойцы пытались на ладонник отобрать, но Крот двоих ранил и ушел. Вот мы его в черный список и внесли». «Ясно. Так дело было, Крот». Темный повернулся к Диггеру. «Но о том, что самолет рецепт в арке нашел, я, конечно, знал». И когда месседж по сети прошёл, решил найти пода самолёта. Слепышей там действительно много. Я первым самолёта нашёл, КПК мой. А они наезжать начали толпой на одного. Ну и подцапались. Мне руку на вылет прострелили. Хорошо, кость не задета. И я двоих прытких поранил. Только впустую всё это. Не было рецептов КПК. В голове самолёт его держал. — Знал бы, подарил бы сразу на ладони к этим, — крот кивнул на свободовцев, — стрелкам. — Врешь, — прошипел Макс. — Если не было рецепта, почему сразу не сказал? — А вы бы мне поверили? — КПК принес бы, поверили. — Ага, без рецепта? — Сказали бы, что прочитал рецепт и стер. — Ну, в принципе, да. Но я тебе все равно не верю. — А мне поверишь? — спросил Темный и повернулся к Диггеру. Крот, глянь на меня. Крот посмотрел на злюку и, встретившись с ним взглядом, замер, вытянувшись в струнку. Только губы кривились и щека подёргивалась. Тёмный с минуту рассматривал диггера, потом отвёл взгляд в жёлтковатых, суженных как у кошки зрачках глаз. Крот судорожно втянул воздух и расслабился. Макс, не знает Крот рецепт самолёта, не было его в КПК. Да? «Но тебе-то я верю. А как ты это узнал, что он не врет?» «Немного неприятно. Глянь на меня». Свободовец недоверчиво посмотрел в глаза темному. И застыл, как до этого диггер. Стоило злюки отвести взгляд, как Макс вздрогнул всем телом и судорожно задышал, схватившись за голову. «Блин!» — прохрепел Свободный. «Ты там раскаленный кочергой елозил, что ли?» «Марина!» бросил в ответ тёмный: "Да, верно. Значит, с кротом порешали? Нет, он струну и бляха подстрелил. Так они его тоже в руку ранили. Всё равно не покатит. Лукаш сам распорядился его скальп принести. Пусть откат даёт. Яко пока нашёл, никаких откатов платить не буду", подол голос молчавший всё это время Крот. "Тихо", цыкнул на него Злюка. Чая я тебе, Макс, не дам. Я думал, ты реальный мэн в свободе. Я реальный мэн в свободе. Давай так. Вот это все? Злюка выложил из кармана пакет с чаем. Разделишь пополам. Половину Лукашу отдашь. Половину себе заберешь. Крота вы больше не трогаете. Он свободно может заходить на территорию свободы. Тем более, что в итоге рецепта все равно нет. А собачиться из-за того, чего нет, глупо. Спины друг другу прикрывайте. И так хватает, с кем постреляться. Ладно, я поговорю с Лукашем. Вот и хорошо. Тёмный отдал пакет Максу. Давай ещё по чаюку. Нет, нам пора. Мы вообще на перехват грешников выступили. Кстати, вы их не встречали? Нет. Тёмный наклонил на одну сторону голову, будто к чему-то прислушиваясь. Нет их здесь. Ушли ещё вчера, до того, как контролёр пришёл. Ясно. Ладно, доброй зоны. Макс негромко свистнул, привлекая внимание стражников на крыше дома и сарая, и махнул им рукой. Доброй зоны, Макс. Привет Лукашу передавай. И ещё, там большой отряд монолитовцев барьер собирается прорывать. Увеличьте количество людей на барьере раза в 2-3. Вот за это отдельное спасибо, ответил Макс и скомандовал бойцам. На базу. Пыш, веди. Свободовцы ушли, мы остались втроём у костра.